Глава 5. Олеся закричала почти в самое ухо. «Да сделайте что-нибудь! Пожалуйста! Он же в коме! Я ни разу его таким не видела!» Максим попытался открыть глаза. Веки не подчинились, будто невидимый выключатель разорвал нервные связи. Тогда Максим произнес про себя «загрузка». По рукам и ногам пробежала крупная дрожь. Мозг снова управлял телом. Проводник потянулся и вскочил с постели. Вокруг словно собрался консилиум врачей. Верные спутники так и не поняли, что происходит, и стояли у постели со скорбными, как на похоронах вождя, лицами. «Ну что встали-то?» – радостно закричал Максим, ощущая необыкновенный прилив силы бодрости. Правую руку почему-то саднило. «Зачем вы меня иголками-то искололи?» Олеся просияла, но ее глаза все еще возбужденно сверкали. «Ты не представляешь, как ты нас напугал. Мы не могли тебя разбудить. Ты лежал, как труп. Это у меня с детства. Не всегда проходит сонный паралич». Максим осекся, увидев недоверчивую улыбку наркомана. «Значит, он тоже различает правду и ложь». По комнате разнесся аромат вскрытых консервов. «Мы сегодня куда-нибудь вообще пойдем?» прогремел майор. «Быстро за стол!» Наскоро позавтракав, группа двинулась в путь по разбитому проселку. Церпицкий подгонял подчиненных, требуя ускорить шаг и не останавливаться на привалы. Когда впереди показался мост через реку, Максим осмотрел почерневшие деревянные сваи, обвалившиеся местами настилы, заметил. «По-моему, надо искать брод, идти по мосту слишком опасно». Майор грубо толкнул его в спину. «Вперед! У нас мало времени!» Переправа едва не окончилась трагедией. Олеся оступилась и чуть не свалилась вниз. Максим успел схватить ее за руку и буквально выдернул на гнилые доски. Но, несмотря на задержку, группа быстро двигалась по успевшей засохнуть после дождя грунтовки. У обвалившихся зданий какого-то завода задерживаться не стали. Миновав несколько цехов, Максим вышел к заросшему жидкой травой полю и прислушался к шуму ветра. Ему показалось, будто где-то далеко надрывно гудит автомобильный мотор. Майор достал нарисованную Александром карту и несколько минут изучал ее. Наконец он отрывисто приказал. «Через поле. Может, пойдем по дороге? Надо помочь Александру», – заикнулся было Максим. «Я сказал, через поле». «Кто здесь командир?» – взъелся Церпицкий. Гнев ударил по нервам, повис в утренней прохладе. Проводник ощущал его обнаженной душой, и, как в детстве, захотелось забиться в угол и плакать на взрыд от унижения и обиды. Никто не стал спорить. Максим, сосед и Олеся цепочкой двинулись за вышагивающим по траве майором. Максим ощутил опасность. Невидимая, она подстерегала среди чахлой растительности. Она была везде и нигде. Проводник осмотрелся, не нашел ничего подозрительного. Но чувство, что каждый шаг может закончиться несчастьем, буквально давило ему ступни. Он переглянулся с наркоманом. Тот смотрел так, будто уже принял смертельную дозу дури. Сосед открыл было рот, но вдруг в небе прямо у горизонта раздался гул. Он быстро нарастал, превратился в рев поршневого двигателя, пронесся над самой головой и смолк. Максим присел и схватился за уши. «Что не так?» — отвратительно бодрым голосом спросил майор. «Снова глюки?» Внезапно над полем, словно языки тумана, поползли клочья страха. Церпицкий, побелев, уставился куда-то в траву, прямо себе под ноги. По его обычно суровому лицу катились капли пота. «Мина!» – прошептал он. «И еще одна!» Блестящая, безобидная с виду проволочка тянулась к вбитому в землю колышку. Другой конец ее уходил в рифленый цилиндр. Стоит задеть растяжку, тротиловая шашка разорвет корпус мины и ее осколки. Об этом лучше не думать. Очевидно, уже почти полчаса они шли по минному полю и только невероятное чудо, почти нечеловеческая удача, хранила их от беды. «Никому не двигаться!» – отчаянно крикнул Максим. «Назад?» – робко спросил майор. Вся его самоуверенность куда-то испарилась. «Здесь нет дороги назад, есть лишь глухие, кривые, окольные пути, но мы вполне можем свернуть в сторону. Тогда мы придем, наверное, в поселок, ведь мы хотим туда прийти». «Очень», — хрипло согласился Церпицкий. «Я пойду первый. Когда между нами будет полсотни метров, идите за мной». «Точно куда ступаю я?» «На траве не видно следов», — возразил майор. Максим ткнул пальцем в соседа-наркомана. «Он покажет». Проводник закрыл глаза и медленно двинулся вперед, ощущая каждый смертоносный заряд, нажимной или растяжку чем-то нематериальным но вполне осязаемо выступающим впереди кончиков пальцев ног. Максим как смертник шел и шел под обжигающими взглядами плетущихся позади товарищей. И все же это произошло неожиданно. Нога задела что-то жесткое и упругое. Максим бросился вперед, словно спринтер на чемпионате мира. Но это было бесполезно. Невозможно обогнать осколки, летящие со скоростью в сотни метров в секунду. Рядом громко хлопнуло. Земля ушла из-под ног. Максим рухнул куда-то вниз, больно ударился коленом и растянулся на спине, так и не открыв глаза. «Мина бракованная!» — услышал он удивленный голос майора. «Вот это свезло нам, да!» «Эй, ты живой там?» «Все, пришли!» Максим открыл глаза и тут же зажмурился, ослепленный солнечным светом. Когда, наконец, зрение вернулось, он увидел, что лежит в придорожной канаве. Прямо над ним, на сухой травинке, отдыхала голубая стрекоза. Она взмахнула крыльями, зажужжала и улетела по своим делам. Ржавый стебелек дрогнул и выпрямился. «Вставай!» – крикнул майор, нависая сверху, словно телебашня. «Не могу!» – простонал Максим. «Сил нет! Тело как чужое!» Майор схватил проводника за ногу и бесцеремонно выволок на дорогу. Понемногу чувствительность вернулась, и Максим кряхтя поднялся на ватные ноги. Пальцы заметно дрожали. «Редкий случай, когда браком назвали хорошее дело», пробормотал он и умолк, встретив негодующий взгляд Олеси. Сосед-наркоман печально смотрел куда-то вдаль. В траве валялся какой-то бесформенный тюк. Максим достал монокуляр, пригляделся и с ужасом понял, что это коряга. Видимо, несчастный задел растяжку, и осколки посекли его на насмерть. «Почему ты ничего не сказал об опасности?» набросился на проводника майор. «Тогда вы бы огорчились», – прошептал Максим и съежился как от удара. «А сейчас я не огорчен?» – проревел майор. «По крайней мере, не я тому виной». «А кто?» Церпицкий поперхнулся, встретившись взглядом с наркоманом. Тот вытащил из маленького рюкзака бутылку с водой и протянул Максиму. «Спасибо», – вздохнул проводник и припал к горлышку. Выпитая вода тут же выступила каплями пота на лице. Рубашка промокла и прилипла к спине. Майор еще раз посмотрел на проводника и сунул карту Александра ему в нагрудный карман. «Ни на кого не глядя», – Максим, сгорбившись, побрел по дороге.